Глава 15. Поездка на хорошей машине, когда машина идёт по ровной поверхности, когда ничего не стоит у неё на пути и даже не приходится снижать скорость, а также когда под тобой не подушка или твёрдый стул, а мягкое кожаное кресло, именно тогда поездка начинает приносить удовольствие. Поначалу, когда мы ехали на источник, мне всё было интересно, как устроены автомобили, его внутренности. Теперь же я просто ехал, насытив своё любопытство. Не интересен был даже пейзаж, быстро проносящийся за окном. И, наверное, всему виной открывшиеся перспективы, которые встали передо мной в полный рост. Впечатление было не много, а очень много. От этого вороха новой информации, который заполнил мой мозг, я просто чувствовал моральную усталость. Я понимал и ощущал, что такое количество новой информации я никогда не пропускал через себя. Это может быть сравнимо только с изучением китайского языка. А ведь это только один участок земли. Один маленький клочок земли со своими проблемами и радостями, и с людьми, его населяющими. Теперь становится понятно, откуда у лорда столько подчинённых и различных секретарей, а также старожилы. Никакой человек не сможет держать всё в голове. Вот чему и нужны помощники. Теперь становится понятно, к чему нас готовят в школе и для чего нужны эти занятия. Ведь переложить ответственность на кого-то проще простого, но вот владеть основами и разбираться, если не во всём-то во многом, необходимо лично. Казалось бы, нужно было просто посмотреть На бумаге порядок проведения первого этапа и дать добро на его реализацию. Только вот всегда появляются подводные камни. Неожиданно увидел свою землю на фото и карте и выяснилось, что помимо асфальтовой дороги необходимо будет и аккультивировать озёра, делать песчаный пляж менее крутым. либо делать небольшие бассейны для купания. Вспоминая свои впечатления о парке во дворце, предложил сделать нечто похожее около озер. Потом пришлось продумывать, что нам делать с общественным питанием. Потом выяснилось, что нет людей, которые могли бы этим заняться. Так же не было и охраны как таковой. Те двадцать охранников, которые раньше охраняли источник, неожиданно перешли в разряд тех, кто охранял меня в пути. Так что в защите остались пока сами целители, пара в мобильных доспехах и на турелях. И мне и Шенгу казалось это недостаточным совершенно». Несмотря на то, что мы находимся в центре альянса кланов, я все равно стал чувствовать себя жутко незащищенно. Так или иначе, я предложил Шейнгу подыскать нам наемников просто на подстраховку. К тому же, посмотрев счета из компьютера в кабинете, я увидел, что со счетов источника не пропали деньги. Двенадцать с мелочью миллионов юаней удивляли количеством нулей откуда такие деньги удивлённо спросил я шенгу х странно протянул диан я думал что всё уже сняли раз мы перешли в другую юрисдикцию это деньги заработанные источником за год с этого счёта нам нельзя было снимать ничего Это может сделать только глава клана. Ха-ха! Да уж, сумма, которую мы увидели, позволяла произвести несколько этапов постройки нового источника практически сразу и сделать чуть ли не половину от всего запланированного. Это был важный момент, только вот я притормозил деятельность Шэньгу. В спешке можно наломать дров, даже при исполнении техники боевых искусств, а что ты недавно большое количество людей, несколько не связанных друг с другом проектов и в случае отсутствия чего-либо, мы можем попасть в неприятности. Слуга хоть и был недоволен, но всё равно согласился со мной. Ни он, ни я ни разу не строили также я всё-таки узнал стоимость десяти суток пребывания на источнике около полумиллиона юаней и это только тот самый бронзовый уровень да и то через такие процедуры проходят в основном свои те кто не из клана и не из нашего альянса должны просить, причём просить очень серьёзно, либо у них должен быть огромный авторитет. Почему так дорого? Мне тоже объяснили: "Да, целители не хуже есть, и центры, в которых проводится восстановление, тоже имеют отличное оборудование. Лечение в подобных центрах происходит также на отлично. Вот только нахождение на источнике с его минеральными водами излечивает организм самостоятельно. Целитель в основном только усиливает результат. А из-за того, что в воде присутствует небольшой процент оксида серебра, этот результат закрепляется и у организма не происходит отторжения лечения, что тоже не редкость. Таких центров в Китае практически нет. А еще он обрадовал меня, что следующий месяц – это как раз-таки последний месяц, на который назначены посещения источника. Больше никто не записан. И это как раз-таки тот случай, когда можно подарить пару приглашений на посещение источника. Для некоторых это очень серьезный подарок. Я взял девять пригласительных. При случае я вручу кому-нибудь нужному мне. По три каждого цвета: три бронзовых, три серебряных и три золотых. Платиновых нет в природе, сказала мне. За такие услуги необходимо платить, и проблема не в том, что процедуры провести невозможно, дело в том, что это очень и очень долго. Процесс кропотлив для каждого человека индивидуален. Люди не похожи друг на друга, и делать подобное очень тяжело просто морально. Только после 12 ночей я пошёл к себе и лёг в ту самую ванну, словно выбитую в полу. Вода и вправду была горячее. От неё поднимался небольшой порог, а воздух был солёным. Мышцы налились теплом, я вдыхал воздух полной грудью и не мог остановиться. Неожиданно я провалился в состояние медитации. Не знаю, сколько в нём я пробыл, но вымернул тяжело. Голова была словно чугунная. Шэнь Гу не раз говорил, что для обычных людей находиться в такой воде нужно около десяти-пятнадцати минут. Этого обычно достаточно. Я тяжело встал, вытерся большим полотенцем, как мог, и отправился в ту сторону, где, по моим представлениям, была спальня. Здесь была хоть и невысокая, но кровать. Когда голова коснулась подушки, то я моментально... дально заснул. Когда проснулся от вчерашней тяжести и головной боли ничего не было, только шее чесалось вокруг подавителя. Одежда уже лежала сложенная и аккуратно выглаженная прямо передо мной на стуле, только вот уже к ней шло дополнение. На правой стороне груди красиво был вышит красный дракон вокруг жёлтой книги. Смотрелось просто отлично. Я так и не понял, дали эта одежда, которую я оставил около источника, или нет. Только вот приглашение были на месте. Лёгкий завтрак и прощание с Хэнгу, и как ни странно, с Джией. Она сказала, что хотела бы ещё задержаться и получше всё изучить: источники и доступную документацию. К тому же, у неё всё ещё были небольшие боли и проблемы со здоровьем, поэтому она хотела бы его поправить. Мне, конечно, было жаль её терять. На предстоящем приёме я делал на неё ставку. Всё же надо должна была серьёзно помочь, так и лично. И заочно знала всех в клане и могла дать хоть какую-то, но оценку. Только вот, вспомнив, как она периодически сжимает грудь и мышцы, как и то, что почему-то на предстоящий приём отказалась идти с открытой спиной и короткими рукавами, я решил её не трогать. Всё-таки со мной будет Мию И я думаю, она нормально подготовится к предстоящему празднику. Наставника я так больше и не увидел. Он уже был весь в процессе лечения, поэтому я мысленно пожелал ему удачи и отправился во дворец. Обратный путь проходил у меня под знаком вопроса. Детство точно закончилось после того, что я узнал Мне кажется, что меня подставляет. Только вот я не знаю, как и что с этим делать. Мысли не просто теряются, они все еще не обретают хоть какую-то форму. Даже самый простой вариант, что эта случайность не дает мне покоя. Я опасаюсь, и опасаюсь явно не напрасно. Я уже не хочу такого вот только уже... Всё сделано и сказано, и мне остаётся только соответствовать и делать вид, что всё идёт как надо. По крайней мере, 9 приглашений у меня есть, но вот даже сама возможность не получить его в подарок, а попробовать купить несколько мест это уже очень круто и важно. Очередь движется как-то странно внутри клана. Этим как раз-таки заниматься лично лорд Здоровье и само продление жизни вот то, что он держит в своих руках. И это очень важный элемент давления. Только самый минимум билетов уходит на сторону. Все остальные посетители это представители самого клана и его союзники. Сразу после войны здоровые подтянули все старейшины и сильнейшие воины клана, и только потом все остальные. И именно поэтому мне придется принять меры по подстилке места для падения. И пусть мне многое не нравится, придется провести несколько неприятных разговоров, придется идти и договариваться, иначе мне просто не будет жизни. Первым делом нужно будет сходить к Тайлонгу, и и попросить наставления в том, как правильно руководить источником. Сказать, что я прекрасно понимаю, что я сейчас часть клана, и половина приглашения и по его посещению будет отдана именно лорду Дракону, вторую часть я буду реализовывать самостоятельно. Второе дело, которое я запланировал, будет посещение старейшины лорда Лингов. Пусть дед принимает решение поддерживать меня или нет, а я сделаю так, чтобы его внучка стала моей слугой рода, а потом отдам её замуж за риста Кратолонгов, таким образом, передав её в другие руки и не уронив ни её чести, ни своей. Этот вариант мне подсказала сама джия совсем недавно. А крайне мере я думаю, что он живёт по принципу старой поговорки, которая звучит так: если вас проглотила змея, то у вас всё ещё есть два выхода. Несмотря ни на что, он не сдался и не бросил свою кровиночку, значит, подобным вопросом также должен заинтересоваться. Ну и останется ещё вариант, как можно Больше завязать каких-либо знакомств на приёме. Надеюсь, при поддержке одного из двух самых высоких авторитетных людей в клане меня не сожрут. Так за размышлениями и прошла моя дорога. После недавнего общения с Шэньгу я понял, что в разговоре с другими клановыми я должен чётко знать, чего хочу я. И спокойно это рассказать. Не нужно ни стесняться, ни злиться, просто спокойно предложить свои условия и также спокойно уйти. От моего стеснения ничего не изменится, я только лишь всё испорчу. И даже если он не согласится на мои условия, я могу спросить о его условиях. Старший охранник показал мне, как связаться с ними от терминала около машин для организации следующего выезда то что из-за приёма я на машинах никуда не собираюсь понимали и он и я в случае чего этим должна была заниматься джи, но её не было а коммуникатор на руку на территории клана мне не было положено их получали только те кто уже окончил местную клановую школу Первым делом решил сходить и выполнить поручение наставника. Тренировок у меня, можно сказать, не было целых два дня, и тело мое немного ломило без тренировок. После неподвижного сидения в машине, хоть это было вообще лучшее, на чем я когда-либо сидел, тело требовало движения. И я собирался его ему дать. Против обыкновения меня встретила не тишина. В зале кто-то был и тренировался. И даже слышен был звук тысяч искр и применяемых техник. Понятно, два выпускника. Интересно, как у них дела пошли. Только вот при входе в дверной проем оказалось, что Ничего нормального там и не происходит. Парни не тренировали техники, они сражались. Сражались друг с другом, и столько ненависти было у них во взглядах и лицах, что я понял, причина довольно серьёзная. Они даже не заметили, как я вошёл. Хотя в другое время получили бы от наставника по полной за то, что проворонили изменения в обстановке. Не сдали что ли, подумал я, глядя на то, как парни ловко работают. Они давно знали сильные и слабые стороны друг друга и умели успешно друг другу противостоять. Вот только я видел, как чётко они работали и какие мощные техники использовали. И только сейчас понял, что имел в виду Елунь, говоря, что они тянутся за мной. и рассудством с собой. Сейчас это были не два сильных хвоина, это были два сильных ветерана техники, которые они создавали, ясно на это указывали. И пусть на помещении стояла защита, чтобы парни случайно не убили друг друга, это всё равно внушало К тому же парни впитали стиль наставника, можно сказать, с молоком матери. Четкие скупые движения, приседы, отскоки, прыжки и умение в этот момент создавать технику. Вот Ло, это он уворачивается от атаки брата, совершил длинный прыжок вперед, распластавшись в полете параллельно земле. Это был самый странный прыжок, что я видел. Вот только до того момента, пока он не создал шаровую молнию и не запустил в брата, отбрасывая его назад. "Обалдеть!" крикнул я на русском. Это самое ругательное слово, которое я привёз в Китай из дому. И говорил я его редко, только вот в этот момент не смог сдержать чувств. Это было не то, что супер. Это было просто невероятно. Выполнить такую сложную технику – это несложно, когда стоишь на земле и не двигаешься. Но вот в таком варианте даже для сильных бойцов может оказаться смертельным сюрпризом прыгнуть вверх и вперед руками, чтобы в полете остаться неподвижным и за это время подготовить технику. Это было виртуозно. Не знаю, чем бы закончился поединок, но от парня просто прекратили поединок. Бой отлетел на пару метров назад и растирал грудь. А вот Ло, может, и хотел уйти в перекате, но мой возглас его замедлил, и он словно мешок с солью упал плашмя на пол. И судя по всему, Упал он без доспеха духа. Что один, что другой, едва слышно захрипели и стали растирать места, которые болели. Бой растирал грудь, в которую прилетел последний удар, а Ло растирал лицо. Видать, именно им и упал на землю. — Ты не вовремя, ай! — глухо сказал Ло. из-под ладоней на лице. — Да, — подтвердил бой, — тебе бы следовало подойти на минуты-две позже, и я бы закончил вытирать им пол. — Кто бы кем закончил, — возразил Ло, — я бы смог уйти перекатом и добить тебя. — Конечно, ушел бы он. Хорошо, что в этот раз получилось применить технику. Это твой первый раз из сотен попыток. Поздравляю. Да ладно вам, перебил я их, глядя, как обычный разговор сводится к перепалке, которая грозит перейти в новый поединок. Лучше расскажите, из-за чего ссора, что случилось? Парни одновременно поморщились, словно попробовали что-то неприятное. Как говорил наставник, владение мимикой у них на пещерном уровне. Если в бою они ею владеют не то, чтобы прилично, но вполне на уровне, то вот в жизни так не получается. И, судя по всему, произошло что-то неприятное у обоих. Помолчав пару секунд и убрав руки с лица, Лос сказал: "Мы не прошли". Куда? Не прошли? спросил я его, и тот же его остановил, хотя нет, стой. Не говори. Давайте я лучше сделаю чай, попьём и вы мне всё нормально расскажете. А пока я буду его заваривать, умойтесь, только черне драться снова. Поставил я последнее условие, вспоминаю Как парни ещё пару лет назад могли начать драться даже в душе, и у них была железная отговорка: "Мы братья, нам можно". Это уж точно в прошлом, сказал Бой и двинулся в сторону раздевалки. Теперь нам гораздо интереснее заниматься этим на ковре. Лоп пробубнил ему что-то одобрительное вслед, и они вместе скрылись. вверну проёме. Я же принялся заваривать чай. Это была одна из немногих вещей, которой можно заниматься аристократ с гербом. Получалось у меня не очень, в виду малой практики, вот только я делал именно то, что нравилось учителю крепкий чай. Смешивал бессистемно, брал со всех мешочков, что у него были, Если нравилось по запаху, то бросал в чайник. Ждать пришлось прилично, около 10 минут. Пока вода в чайнике закипит на горелке, парни пришли, ждали. По традиции мы ничего не говорили до тех пор, пока чай не заварился и мы не попробовали его из чашек. Выпив небольшую чашечку и налив ещё по одной, Я всё-таки решил начать разговор. Парни отchoта не спешили поделиться наболевшим. Ну, так кто начнёт? спросил я Ло, как более разговорить его сегодня, только он не повёлся. Бой расскажет, ответил он. Почему я? сразу закипел парень. Давай всё-таки ты. А почему я? Ты же сам сказал, что это именно я виноват в том, что произошло. Вот и расскажи. Пусть Ай тоже посмеется, как и я только что. Так что рассказывай. — Хорошо, — подобрался парень. — Слушай, Ай, сам и рассудишь. — Только с самого начала, — перебил я его, — а то наставник сказал, что вы его... Не послушали и решили сдать экзамены за среднюю школу. Не получилось? — Да все как раз получилось, — ответил Бой и неожиданно зло продолжил. — Эти учителя дракон им в задницу. Я на этой фразе чуть не поперхнулся чаем. Слышать от парня и неуважение к учителям, да это просто немыслимо. а пользоваться для этого священным животным, так и вдвойне. Нам постоянно твердили, что мы не учим и пока не готовы даже к минимуму. А если издадим экзамены, то только потому, что нам необычайно повезет. Все так же горячо продолжил бой. И вот мы приходим и издаем экзамены за среднюю школу на отлично. Всё, что только можно. Они специально занижали нам оценки. Экзаминатор сказал, что мы где-то на уровне первого курса какого-нибудь университета. Пусти не по всем предметам. Да мы ночами не спали, заучивая формулы или целые определения. Дядя ответит за всё. Сказав это, Бой с силой ударил кулаком по раскрытой ладони. Я сидел, если не в прострации, то близко к этому. Парней всегда гоняли в хвост и в гриву и наставник, и, насколько я знал, учителя. И всегда говорили, что они, мягко говоря, не умны. И вот что происходит. Совершенно противоположная ситуация. Неужели Елунь так сделал специально? Я попытался припомнить все несуразности, которые происходили с ним, когда он говорил про учёбу ребят, жесты, мимику, положение тела. Я хорошо его знаю. И то, как он радуется, и то, как гордится, и то, как шутит. Почему-то ничего подозрительного не припоминаю. Знаете, мне кажется, вы ошибаетесь, сказал я. и надкнувшись на их возмущённые взгляды поднял руку вверх, не давая меня перебить, после чего продолжил: мне кажется, он и сам не знает, что заставил вас работать на износ, и он был уверен в том, что вы не самые умные. Да не может быть. Не мог он не знать, воскликнул ло. Да, Он просто держал нас возле себя и не хотел дать развиться, поддакнул брату Бой. Мне кажется, в этом вопросе он был всегда искренен, сказал я то, что видел. К тому же, сколько по вашему он классов закончил и какое у него образование? Парни задумались, подавившись своими мыслями. Его глаза почти одновременно расширились, словно они одновременно нашли ответ на вопрос, и он их удивил. А тут ведь и задумываться не нужно, и рыться в памяти наставник нигде не учился. Он только научился писать и читать, а после открыл для себя мир Бахира и боевых искусств. Он всегда это говорил и никогда не скрывал своего простого происхождения. Его задача была стать слугой рода, и он им стал. Читать книги он начал более предметно, когда стал чуть старше. Откуда ему знать, что для вас много, а что мало? Он просто слушал учителей. Невозмутимо продолжил я И с истинным удовольствием передавал всей питете, что слышит от них вам. А наши учителя в основном работали с аристократами, у которых с детства была хорошая база знаний, у которых есть сила крови, более насыщенная, чем у вас. Вот и всё. Посмотрев на их задумчивые лица, я всё же продолжил И мне даже немного завидно. У вас есть тот, кто, несмотря ни на что, о вас заботится. И тот, кто делает всё, чтобы вы были не хуже остальных, тот, кто живёт ради вас. Он не просто вас держит рядом, он учит вас, чтобы вы прожили чуть дольше, напомнить, сколько у него осталось живых друзей, с которыми он начинал. Этот ответ тоже никому не нужно было подсказывать. Не осталось никого. А то как умерли его друзья и какие ошибки они совершили, наверное, отпечаталось в моём мозгу навсегда, да и у парней тоже. "Похоже ты прав", сказал Ло. "Где он сейчас? Нам сказали, что он с тобой" — Да, он обычно после любой поездки сразу сюда идет, чтобы попить чай, и только потом идет, куда ему нужно, — подхватил Бой. — А вы не знали, куда мы ездили? — вычленил я главное из слов Ло. — Откуда? — Нам просто сказали, что он уехал вчера вместе с тобой. Мы только недавно пришли. — Мы ездили на мои... Родовые земли, выдержав многозначительную паузу и придав лицу важности, сказал я. — Что? Куда? — одновременно воскликнули парни. Видя их удивленные лица, я искренне смеялся, но в глубине души, чтобы не обидеть. Парни в последнее время смотрели только на себя и были полностью сосредоточены на... на подготовке к экзаменам даже джия будоражила их кровь только на тренировке естественно я промолчал и не хотел отвлекать их хотя они должны были первые узнать обо всём так уж получилось что у меня появились родовые земли лорд дракон мне их подарил и теперь я имею свой герб печатку и печать Он указал я пальцем себе на грудь. Почему мы узнали об этом только сейчас? Мы воскликнул Бой. Придержи язык. Неожиданно зло прервал своего брата Ло. Прошу простить, господин, моего брата, что по глупости и молодости своей не нароком мог нанести вам оскорбление. Несмотря на то, что Ло был меньше из братьев, над которым по этому поводу шутили и Бой, и Елунь, он всё равно пользовался и у одного, и у другого уважением благодаря своей житейской смедтке. То ли это был такой характер, то ли просто инстинкты, но парень всегда знал, что, где и когда сказать. каким тоном и интонацией он чётко понимал границу, которую можно было перейти, и ногу, которую можно было даже не поднимать. Сейчас он произнёс одну из ритуальных фраз, которая принималась как отказ от предыдущих слов и желание получить любое из возможных наказаний лишь бы не продлять конфликт и остановиться на этом. Конечно, это крайний случай, но именно данная формулировка ставила нас из положения друг друг в положение господин простолюдин. Дружбу детей, конечно, считали не пустым местом. Дружить должны были равные, но вот только это не всегда было возможным. И опять же многие предания и легенды, которые ходят по поднебесной, учат, что и как делать в различных ситуациях. Были легенды и на такой случай. В одной дружба приводила к тому, что и клановые аристократы, и простолюдин погибали, а во второй простолюдин становился верным слугой и верно служил своему другу. Эти сказки знали все, и именно эти предания помогали не одному поколению аристократов и простолюдинам делать правильные выводы. Сделал эти выводы и я. «Перестань!» – сказал я Ло. «Все, конечно, серьезно, а только вы, взрослые парни, и сами все понимаете прекрасно. При людях мы одни». А когда мы одни без лишних людей, это совсем другое. И я надеюсь, что вы для меня останетесь боем и ло, а я для вас останусь аем. Ах, как же это! — указал взглядом ло на герб. — Это лишь обертка, — сказал я ему. Я не собираюсь становиться кем-то другим по отношению к вам только из-за того, что получил земли и герб. Мы всегда знали, что когда-нибудь всё изменится и ты получишь земли, и тогда между нами возникнет невидимая стена, которая отодвинет нас вдруг друг от друга. И настраивались морально, только вот не ожидали, что это произойдёт так скоро, сказал Ло. Даш протянул боль и тут же продолжил Да почему нам не сказал? Я бы тоже съездил посмотреть. Ну, конечно. Вскинул я руки вверх. Вы постоянно быстро приходили и быстро уходили, что-то обсуждали между собой и были пределе. Я просто не стал вас останавливать. Наставник мне всё объяснил. Вот мы и решили придержать коней. Рассказываю, что да как, почему подарили, только теперь с самого начала. И я рассказал с самого, что ни на есть начало, что и как произошло. Парни многое видели, вот только не всему могли дать адекватную оценку, так как не видели всей картины в целом. Конечно, я рассказал не все, точнее, не рассказал о своих парнях, переживаниях, не потому, что стеснялся, и, наверное, не потому, что не доверял им, не привык. Не было у меня нужды плакаться о своей судьбе и проблемах, когда был маленький. От этого меня отучили тем, что некому было слушать, а наставник вообще за нытье наказывал. Только вот все равно мне стало легче, как будто снял с себя крылья. какой-то невидимый груз всё равно с кем-то необходимо делиться только рассказав последние события я понял, что кое-где ошибся и не всегда действовал так, как нужно было в основном излишне волновался сейчас смотря на себя со стороны я видел, что всё можно было провернуть проще и лучше и дядя остался там спросил меня лов в конце Да, подлечит немного. Дадут лекарство. Он в различных минеральных водах полежит, и я надеюсь, у него не будут уже болеть суставы. По крайней мере, так меня заверили, что ему проведут полный комплекс процедур, сказал я им. Но не стал говорить ни про уровни бронзовый, серебряный, золотой, ни про то, что это будет Нечто большее, чем просто работа над суставами. — Спасибо, — сказал Ло и поклонился мне из сидячего положения. Бой повторил его маневр. Дяде это давно было нужно. Вот только с его отказом быть слугой рода ни один целитель не хотел принимать его, а деньги он тратить лишний раз не хотел. Я знал таких нюансов, просто ответил я. «Да тебе и не нужно было. У тебя были другие проблемы, и судя по всему, они и только возросли. И что ты теперь будешь делать? спросил Ло меня. Судя по всему, я буду начинать информационную борьбу, сказал я. Буду склонять общественное мнение в свою сторону. — Вот видишь, Ай, у нас совершенно разный уровень проблем. Мы всего лишь в клановую охрану не устроились, а у тебя проблемы совершенно другого масштаба. — Я даже на ло уже и не злюсь, — сказал бой, на что ло только возмущенно фыркнул. — Куда не устроились? — переспросил я. Да в глановую охрану хотели попасть. Да вот не судьба, оказалось. Начал бой и тот же продолжил. Мы же чего? На экзамены эти раньше, чем нам предложили, попёрлись. Да просто потому, что хотели наконец-то стать самостоятельными. Мы знали, что примерно в это время в клановую охрану проходит отбор всех, кто хочет в неё вступить. Отдельного нужно всем, кто младше 40 лет, прийти с минимальными знаниями за среднюю школу. Вот мы и старались, чтобы на минимум на работать. Вот только пока Ло решила остаться и самому разведать обстановку насчет сдачи зачетов за высшую школу. Мы пропустили отбор. Очень он быстро в этот раз прошел, и мы остались не у дел. А так могли бы хоть попробовать. — Да не успели бы мы! — раздраженно перебил брата Ло. Сегодня на отбор пришли бывшие слуги золотых саламандр. А там, говорят, даже один мастер был. Мы бы там вообще не смотрелись. У них, помимо того, что пришел спаянный отряд каких-то боевиков, так они еще и пережили двухлетнюю войну. Наверняка каждый из той необходимой десятки хоть раз, но в бою побывал. Там не то что мы. Там и остальные, кто пришел, тоже не прошли. А там были и ветераны, и другие опытные бойцы, раненные им предложили должности слуг и садовников, ничего другого, только самая трудная работа, которая мало кого заинтересовывает. Мы даже на фоне тех, кого отсеились, смотрелись не очень, так что успокойся. И думая о том, что Ай сказал насчёт дяди, и то, что он и вправду отдаёт нам всё, что есть. Так что у нас впереди целый год, чтобы набраться опыта не только технический, но и тактический, а также отрабатывать всё на должном уровне. Так учиться, как мы учились, я точно не буду. Этот год можно будет назвать годом боевых искусств. Подождите, прервал я диалог парней и тут же спросил: А зачем нам так много слуг? У нас что, где-то их недостаток? Да нет же, легкомысленно отмахнулся от меня Бой и тут же продолжил. Всё гораздо проще. Представь, что у тебя все слуги владеют на том или ином уровне бахиром или являются отставными операторами боевых систем. Да даже если на тебя набросится целая свора врагов, то слуги смогут помочь защитникам отстоять территорию. Особенно если они будут иногда тренироваться. Ты же сам знаешь, даже воин может убить виртуоза, только его ещё найти нужно. А основная сила клана учителя. А только пять ветеранов при прочих равных могут ему противостоять. А если сюда добавить неожиданные и комбинированные атаки, да ещё и при помощи случайных атак слуг, атака просто захлебнётся. Лорд Дракон давно действует таким методом, вот только для того, чтобы остатки уничтоженного клана не повлияли на тех, кто уже есть, их и берут по частям. Вот только, видать, крепкий орешек нынче пришел к лорду, и он принял решение взять всех и сразу. Оставшиеся, конечно, интересны, но им предложат роль слуг. И пусть это понравится далеко не всем, но тем, кто уже действительно на краю, все будет по вкусу. По крайней мере, тем, что им просто будет вкусно, представлено денежное довольствие выше, чем у других слуг, да и к тому же будет возможность всё же в будущем подняться по социальной лестнице и всё-таки перейти в разряд слуг. Ого, какие подробности. Откуда вы это узнали? Я был вправду впечатлён, не зная таких подробностей. Конечно, если попытаться поставить себя на место лорда и подумать, то становится вполне понятно, что и для чего он делает. Но вот только до этого ещё дорасти необходимо. И о том, что мне только что рассказали, я и не догадывался. Как? Откуда? Удивлённо спросил лорд. Мы тут давно К тому же дядя многих знает и вхож много куда, несмотря на все свои прошлые проблемы. Его многие знают. Ну и нас не обходят вниманием, рассказывают и показывают очень многое. Чужим бы, может быть, и не показали, но мы-то свои. Если мы спросим, нам отвечают. На краешке сознания появилась интересная мысль, которая постепенно превращалась в навязчивую идею. В свете последних событий это может быть актуально. Я ещё раз внимательно посмотрел на парней. Не смотри на нас так, осторожно сказал Бой. То есть, переспросил я. Ты на нас смотришь очень оценивающе, как старейшина. У меня аж озноб прошел по спине. — Я не смотрю оценивающе, — начал я и тут же продолжил. — Я уже оценил. Вы сильны и умны, и не подставите меня. Я знаю вас лучше, чем кого-либо другого. Закончив фразу, я остановился, чтобы сделать глоток чая. и дать парням проникнуться моими словами, и они прониклись. И что это значит, спросил меня терпеливый бой. Это значит, что у меня возникли определённые трудности, и чтобы их решить, мне не нужно искать каких-то непонятных личностей. Я хочу предложить вам работать на меня, подытожил я. работать? Не служить, переспросил ло. Пока только работать, ответил я. Я же знаю, что вы грезите службой лорду и стараетесь сделать всё для того, чтобы быть в его охране. Это ваша мечта. А только я считаю, что глупо пропустить целый год просто так, если вы можете поучиться делать это у меня. Вы знаете людей в клане, вы знаете слуг. У вас есть как сила для самозащиты, так и знание, когда ее можно применять, а когда нет, получите на руки карточки и будете получать довольствие на них. К тому же я не прошу вас предавать клан или что-то в этом роде, я прошу оказать мне помощь. Это как? «Давай больше конкретики», — попросил Ло. «Ха!» — задумался я. «Если честно, то вы мне уже помогли». «Это как?» — не скрывал своего удивления Бой. «Да вот тем, что, оказывается, бойцы какого-то клана, отбивают пороги клана, чтобы войти в его состав. И им, несмотря ни на что, отказано». Что же теперь им делать? спросил я Ло. Пойдут туда, куда их отправят, вряд ли их примет какой-нибудь род, а это значит, что будут пытаться либо стать слугами, либо пойдут к другому клану или свободному роду. "От!" радостно воскликнул я, понимая, что мысли у нас сходятся. Только вот если бы им предложили остаться где-нибудь на месте, как вы думаете, они бы ушли? Ты хочешь набрать себе охрану из этих бывших слуг? В их рядах могут быть шпионы. Выстрелил Ло, даже не став дожидаться слов, которыми я закончу свою мысль. Он их вправду гораздо быстрее соображает. Быстро сложил один плюс один и пришел к нужному результату. «Именно», — ответил я, — «только вот не в свою охрану, а в охрану внешнего периметра источника. Это очень важно для меня, поэтому нужно разобраться с этим как можно скорее. Я просто хочу быть уверенным в том, что у меня там все будет спокойно». То есть ты предлагаешь забрать людей из клана и отдать тебе под охрану, спросил Бой. Глупый вопрос, подумав, ответил я. Источник принадлежит мне, но я вхожу в состав клана Огненного дракона точно так же, как и земля из источника находится на территории клана. Я просто хочу набрать свою охрану. Мне так сам лорд сказал. А где мне её брать? Неужели вчерашним крестьянам давать оружие в руки? Это будет проблема не одного года. А так будет охрана имеющая боевой опыт. Это уже что-то. Знаешь, в этом что-то есть. Сказал Ло брату, а потом мне. Ты прав, все четко, вот только какие условия? Вы первые, кто будет со мной работать. Думаю, довольствие у вас будет на уровне G. Именно она, кстати, мне подала идею насчет того, что не мешало бы ей получать кое-какие деньги на карманные расходы. Думаю, что примерно так же произойдет и с вами. «Как работать будем?» «В открытую или скрытно?» спросил бой. «Тебе ведь не только нужны охранники». «Сами, как думаете?» «Я не берусь предсказать реакцию окружающих», спросил я их. «Поработаем пока скрытно», после некоторого раздумья сказал Ло. «Среди слуг информация просачивается, бывает, даже быстрее, чем... успевает дойти до совета старейшин. — Вот только кажется мне, что может сложиться совершенно противоположная ситуация, когда слугам просто запретят с нами общаться. — Ну, вот и определились. А насчет денег нужно будет связаться с Джией, — сказал я им. — Это потом, — отмахнулся Ло. Пока никто ещё не понял, что отбор уже завершён, поэтому все кандидаты находятся недалеко отсюда, но как только они поймут, что уже всё поздно, быстро разойдутся. Не нужно терять времени, там их человек 300. Нам сколько нужно? Ого. Не удержался я. Очень солидное количество. Набирают немного, десятка 2-3 каждый год. Не более. Это чисто специалисты, которые будут заниматься охраной клановых объектов. — Да, людей много, — сказал Бой. — Сколько нам нужно? И какие ранги у них должны быть? Бой, как и Ло, выглядел нетерпеливо и готов был ввязаться в бой. Наверное, парням хотелось заняться реальным делом, а не просто сидеть на одном месте. И вот их час настал. Я не готов действовать. Я примерно представлял, что мне нужно, только вот с количеством определиться не мог. Там известно что-нибудь по количеству учителей и, может быть, мастеров? Спросил я парней. Возможно, такая информация есть, и они ею располагают? Пока нет. Ответьём мне бой. Тогда в первую очередь пытайтесь разобраться в людях с максимальным рангом. Только не одиночек, с семьёй, пусть даже и с чужой, с теми, кто собрал вокруг себя людей и смог удержать Возможно, кто-то согласится идти в слуги. Предложите им этот вариант, попробовать у меня на источнике Soul to Doori. Через пару дней я буду там и хочу набрать себе охранников. Приеду и со всеми буду разбираться. Мне нужен человек 50-70, возможно, больше. Желательно с семьями, потому что в перспективе у меня появится для них работа. Если с кем-то будут ранены, то намекните, что у меня можно попробовать подлечиться, хотя я ничего им не обещаю, кроме шанса получить то, что они ищут. И большая просьба уже к тем, кого вы отберете. Пусть они спокойно уходят, не вызывая лишнего интереса и сильно не трезвонят об этом. Мне пока разборки не нужны. Ничего не обещать, но подсказать, где им могут помочь. И не откажутся от их скромных сил, пробормотало. А что по денежному удовольствию, я, если честно, пока Не сильно в этом разбираюсь. Но скажите, что в пределах средних цен за такую работу в клане, по крайней мере, поначалу, а там видно будет, немного подумав, ответил я. Мне всё понятно. Думаю, справимся, сказал он и посмотрел на брата. Я тоже так думаю. ответил бой. Парни быстро одним движением поднялись на ноги, быстро мне поклонились и так же быстро вышли. Атарли, подумал я. Всё поняли и полетели быстро исполнять. Кажется, наши отношения изменились раз и навсегда. После этих мыслей я опустил взгляд на чайный столик и увидел грязные чашки и чайник и понял, что ничего не изменилось. Они не исполнять работу пошли, а тупо сбежали, чтобы не мыть посуду. Пусть чай и заваривал я, но это был личный чайный набор Елуня. И мыл ли мы его в отличие от другой посуды самостоятельно по месяцам И сейчас месяц точно не мой Засмеявшись хитрости парней принялся наводить порядок чайная церемония любит порядок Да и мушья зряна говариваю подумал я про парней Но так никакого вывода и не пришёл. Попытка всё же найти тао-лонга успеха не принесла. Секретарь уже не тот, что был позавчера, сказал, что лорда не будет, когда он появится, неизвестно. В преддверии праздника он куда-то поехал по делам. Жалко, конечно, только вот Ничего не поделаешь. Старейшину Линга тоже не удалось найти там, где он должен был обитать. А раз показывать, что я его ищу, я не собирался, то пришлось довольно быстро свернуть поиск. Мне оставалось только поработать над теми документами, что все-таки собрал Шэнь Гу. Там должны быть все те персоны, кто хоть как-то мне интересен. и может как помочь, так и помешать в работе источника. — А, вот он где! Сзади холодно и явно без приятностей сказал голос Мию. — Как ты ко мне постоянно умудряешься подкрадываться? — Да что там подкрадываться? Находить? — Да. В огромном дворце, когда даже я сам не знаю, куда пойду, в место приветствия ответил я. "А где приветствие?" возмутилась мия. "Да ты сама не поздоровалась". Не остался вдогу я. "Ладно, привет". После секундного молчания сказала девушка: "Тебя долго не было, и ты даже меня не нашёл". Пришлось весь дворец оббегать в твоих поисках. А ведь у нас много дел. Привет поздоровался и я. Это каких-то таких дел? Нам нужно вместе изучить расписание мероприятий и узнать, с кем можно говорить, а с кем нет, а также интересующих нас людей. Я только этим сейчас и собирался заниматься. Довольно, сказал я. Хотя подожди, тебе тоже нужно будет с кем-то переговорить. Да, едко сказала Мия. Нужно. А для того, чтобы это было тактически грамотно, нужно изучать списки, биографию и людей. Всё же мы будем вдвоём. Это очень важно. Ладно, пошли, сказал я. Осознавая, что предыдущие приёмы были не интересны мне лишь по той причине, что я не знал, что там делать, а сейчас у меня будет чем там заняться, и судя по всему, скучать не придётся.